Глава одиннадцатая. Рут Корнер. Несколько дней подряд Горн почти не выходил из помещения уголовной полиции. В синем дыму, наполнявшем комнату, очень трудно было различить его фигуру, склоненную над письменным столом. Он решил внимательно изучить все, имевшее хоть какое-нибудь отношение к делу, и на столах были разбросаны беспорядочные кипы бумаг, актов, протоколов и писем. В газетах снова появились объявления, приглашавшие всех лиц, могущих дать какие-нибудь сведения, явиться к берлинскому главному комиссару. Мяч приволок, кроме своего неизменного мешка за спиной, еще целую корзинку провизии и, покорившись своей судьбе, уселся за маленький столик рядом с горном. «Он хочет три дня решить головоломку, над которой мы все бились целый год», — сокрушенно доложил мяч старому шефу. «У этого человека изумительные память и манера оглушать неожиданными вопросами. Никогда не знаешь, спросит ли он вас в следующую минуту о здоровье домашней кошки или наденет наручники». Горно, Изумительные способности» с уважением подтвердил Томас Мун, инспектор Скотленд ярда «Блестящие, прямо головокружительные допросы!» «У каждого своя манера развлекаться», — пробормотал несчастный мяч. «Честное слово, я мог бы найти более скорый способ самоубийства, чем работать с ним». Но, несмотря на кажущееся недовольство, он наотрез отказался от смены, и стремглав бросался исполнять малейшее поручение Горна. На пятый день Горн отодвинул гору бумаг и поднялся. — Надеюсь, что вы ничего не будете иметь против небольшой прогулки, инспектор, — обратился он к мечу. — С выстрелами или без них? — заинтересовался тот. — На этот раз вам придется лишить себя этого удовольствия. В тон ему ответил комиссар. Черный автомобиль остановился около редакции Миттак. В этот час все безмолствовало, и в упустевшие редакции уныло бродили только задержавшиеся сотрудники. Одни в чаянии аванса, другие торопливо собиравшие свои блокноты и портфели. Разрешите вас познакомить? Засуетился мяч. Комиссар фон Горн.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 Я хотел бы поговорить с редактором или о нем, если его нет. Кроме того, мне нужно сдать объявление. Контора уже закрыта, но я могу сдать на ночной выпуск. Пишите. Горн остановился перед машинкой, заложив руки в карманы. Казалось, что именно он и является главным лицом в редакции. Во всяком случае, Рут, несмотря на явные возмущение этим повелительным тоном,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 Если вы обратитесь к моему отцу, он жил там долгое время и хорошо знает эту местность. Ваш отец доктор? Нет, явился Рут, археолог. А, в таком случае, будьте добры дать мне ваш адрес и переписать для меня эту статью. Горн протянул девушке вынутую из кармана брошюру и прибавил. За гонораром обратитесь ко мне в бюро. Я не беру частные переписки.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 вышел из комнаты, оставив эшеломленную рот. Она прижала руки к груди, стараясь успокоить бешено бьющееся сердце. «Так вот какой он, этот горн! Знаменитость, красавец, эксцентричный до резкости, который, однако, не кажется грубой, небрежный, повелительный, печальный. Усталое сердце», — вспомнила она.